Глава одиннадцатая. Спустя пять лет и три с половиной месяца после заключения соглашения с хранителем территории обучения. Зал с эмблемой дракона, выгравированный на полу в одной из упавших звезд свалки, практически никак не изменился с того момента, как здесь произошел случай с сайденом Лишь сама эмблема потускнела, становясь блеклой и оттого еще менее заметной. Представители секты Луны и Солнца так ничего и не смогли добиться от эмблемы, а любые попытки воздействия на нее оставались без отклика. В центральной части эмблемы вдруг появилась черная точка, которая стала быстро расширяться, и уже через пару мгновений превратилась в черный портал, из которого в зал шагнул высокий молодой человек в светлых одеждах воина белого ранга. Короткие темные волосы, ясный и твердый взгляд а также едва уловимая аура силы. В руках — традиционный прямой меч в черных ножнах с красным орнаментом. Если бы сейчас здесь находился кто-то из секты Луны и Солнца, они бы никогда не узнали в молодом человеке того сироту из стаи беспризорников. Сейчас Айден походил больше на молодого наследника какого-то клана или прямого ученика секты, чем оборванца из поселка. «Я вернулся?» — спросил Тихон прислушиваясь к собственным ощущениям и словно бы не веря в произошедшее. «Я вернулся! Да! Наконец-то!» Айден глубоко выдохнул. Больше пяти лет в заперти, внутри земли обучения бесконечные тренировки с наставниками и испытания на самой грани. Как бы ни хотел облегчить его путь хранитель, власти над испытаниями он не имел так что парню пришлось сделать всё возможное и невозможное, чтобы выжить в постепенно разрушающемся карманном пространстве. И да, ему удалось сделать невозможное, вплотную приблизившись к зелёному рангу. Фактически, Айден уже был мастером и получил все нужные знания и навыки от призрачных наставников под этот ранг. Хотя насчёт того же этикета он до сих пор до конца не был уверен. «На кой оно было нужно?» хотя не сказать, чтобы эти занятия как-то тяготили его, тем более, что они походили на то, что использовалось во внешних землях. Вспомнив, Айден с раздражением глянул на свои белоснежные одеяния. С его нынешней силой защитить одежду от грязи он при всём желании не сможет, так что лучше её сменить. Он бы предпочёл и вовсе не надевать эти одеяния, оставаясь в своей серой робе ученика, но наставники были непреклонны. Получил ранг, «Будь добр носить все положенные ему регалии». Тьфу! Вытащив из кольца с небольшим карманным пространством обычную походную одежду, Айден быстро переоделся. Лучше сделать это сейчас. Мало ли, вдруг снаружи всё ещё находится кто-то из сектантов. В таком случае скрыть своё присутствие от них будет куда проще. Что же касается кольца с карманным пространством, то это был подарок старика. Прощальный, можно сказать. Вместе с вот этим мечом. По сути, внутри обычного колечка находилось небольшое сжатое пространство, куда можно было складывать все, что угодно, кроме живых существ. Много туда не поместится, но для Айдена это был действительно очень нужный подарок. Массивная цитра, несколько комплектов одежды, взятых у интенданта на очки заслуг, и просто куча алхимии, которую можно продать за очень приличные деньги. Он успел основательно закупиться, прежде чем уходить с территории обучения. Тащить все это на себе — то еще удовольствие. Не тяжело. Практик на уровне белого ранга способен легко поднимать и не такие тяжести. Просто очень неудобно из-за своей массы и привлекает много внимания. Закончив с переодеванием, Айден двинулся на выход из звезды. За прошедшие годы он изрядно подзабыл, каково это — ходить по коридорам рухнувших кораблей. Так что вышел он из этого лабиринта лишь спустя пару часов блужданий. На мгновение, выходя из темноты нутра звезды на Солнце, он был ослеплён ярким светом, но продлилось это состояние совсем немного, а сам Айден в это время быстро проверял своим восприятием, которое уже не было сдержано укреплёнными стенами, окружающее пространство. Пусто. Никого и ничего. Ну а чего он хотел? Прошло больше пяти лет с того момента, как он пропал. Секта Луны и Солнца ничего не смогла сделать с огромной эмблемой дракона, и плюнул на это дело. Конечно, было бы неплохо понять, зачем они, в принципе, ее искали. Но, по словам того же старика, попасть внутрь карманного пространства Земли обучения могут только члены храма дракона или подростки не старше костного возраста в 14 лет. Обойти это ограничение было невозможно. Он глубоко вдохнул не самый ароматный воздух свалки. Вот теперь он полностью поверил в то, что вернулся что теперь он уже давно все продумал несколько лет вполне достаточно чтобы досконально продумать варианты действий сейчас следует вернуться в поселок попытаться найти кого то из знакомых и расспросить о стае. в идеале найти старшего кормака но айден не был уверен в том что тот остался после всего в городке возможно после пропажи воспитанников старший просто ушел посмотрим уже больше не задерживаясь на любование видами айден двинулся в путь безошибочно ощутив, где находится северо-запад и родной поселок. В отличие от обычных людей и практиков боевых искусств начального этапа адепта, Айден мог пользоваться способностью быстрого шага, что по своей сути являлось продвинутой техникой движения медного уровня. В отличие от боевых техник движений, быстрый шаг предназначался исключительно для путешествий. Скорость он увеличивал не так хорошо, и не было у него взрывного эффекта. Зато поддерживать ее можно было сколь угодно долго, без сильного утомления. Так что для таких вот путешествий быстрый шаг подходил идеально. А уж когда понимание этого навыка дойдет до уровня эксперта, он станет и вовсе незаменим, так как позволит быстро преодолевать значительные расстояния. Несколько часов ничего не происходило. Айден стремительно продвигался по свалке, пытаясь вспомнить дорогу до поселка. Нет, само направление он хорошо ощущал. Не потеряешься но вот обойти самые неприятные и труднопроходимые места было бы неплохо. Как раз когда Айден делал такой крюк, он ощутил своим восприятием, которое серьезно усилилось за эти годы, присутствие более трех десятков человек, которые сейчас с трудом отбивались от многочисленной стаи черных волков, духовных монстров, редко встречающихся на территории свалки. И если они туда и заходили, то исключительно поодиночке. Когда Айден бродил по этим местам со своими товарищами, Они лишь пару раз встречали этих тварей, и всегда во время таких встреч им приходилось сильно рисковать, чтобы отбиться от черного волка-одиночки. Быстрые ноги и понимание местности всегда помогали беспризорникам скрыться от голодных одиночных тварей. Но чтобы целая стая могла забрести так далеко, о таком он никогда не слышал. Подумав секунду, Айден кивнул своим мыслям. «Стоит взглянуть поближе на происходящее». На его текущем уровне даже несколько таких тварей не представляют опасности. А вот с людьми поговорить очень хотелось. Узнать новости поселка, куда они явно направлялись, и просто поговорить с живыми людьми. За пять лет заточения даже такому, как Айден, сильно не хватало человеческого общения. На территории испытаний только старик в домене центральной башни дракона мог с ним общаться нормально. Остальные были просто куклами, имитирующими человека. «В конце концов, если это будут какие-то разбойники, я всегда могу просто пройти мимо», — мысленно добавил он, меняя направление своего движения. «Ну а если кто-то нормальный, то и помочь незазорно». Айдену хватило нескольких минут, чтобы добраться до места столкновения людей с черными волками. Замерев за одним из высоких камней обломков, оставшихся от падающих звезд, он наблюдал за тем, как отряд воинов слаженно пытался защитить группу людей. Даже на таком расстоянии он мог легко различить экипировку практиков, а также одежду тех, кого они пытались защитить. Торговцы и наемники, которые их сопровождают. С каких пор по свалке ходят торговые караваны? Очень странно. О том, что это именно караван, говорило сразу несколько хасотов, тяжелых вьючных животных, которые сейчас жалобно выли в страхе, находясь в середине импровизированного укрепления из поваленных в круг повозок. Похоже, это не бандиты и не группировки падальщиков, обыскивающие свалку на наравне с нищими и стаями беспризорников. Таким можно и помочь. Только вот показывать свою силу Айдену сейчас сильно не хотелось. Мастер павильона меча всегда повторял простую истину. Чем меньше о тебе и твоих возможностях знают окружающие, тем меньше шансов, что они смогут воспользоваться твоей слабостью или рассказать о них другим. Значит, стоит действовать немного хитрее. Черные волки одной сплошной волной кружили вокруг наемников и торговцев. Временами, подчиняясь особенно матерой твари, они делали стремительные рывки в сторону людей, и каждый такой массовый рывок уносил чью-то жизнь, либо сильно ранил кого-то из наемников. Да, на земле после этого оставались лежать и бьющиеся в агонии туши монстров, вот только их-то было намного больше. жалобно воющие хасоты — такая лакомая пища для черных волков. В общем, это была очень непростая ситуация. И пока не случилось перелома. Тут можно и помочь немного. Айден мысленным усилием извлек из кольца свою цитру. За пять лет — уже пятую. Этот инструмент, к сожалению, не выдерживал роста навыка своего хозяина, и с каждым усилением его следовало менять. Сейчас перед ним появилась цитра из серого сандалового дерева, покрытого лаком. Пожалуй, самый красивый инструмент из тех, которыми он владел за время своего обучения. И да... Как оказалось, у Айдена был настоящий талант в техниках звука. Пускай он сам и считал их всего лишь дополнением к навыкам меча и тела. Рука молодого человека пробежалась по струнам. Едва слышно перебирая их, он наполнил инструмент духовной энергией, а в следующую секунду с силой задел одну из струн, запуская технику звука, которую могли услышать только черные волки. Бег твари на секунду ускорился, а затем начал уменьшать свой темп. «Получилось!» Айден улыбнулся. Конечно, самые сильные зверей, как тот же вожак, проигнорировали эффект цитры, потому что парень специально не стал его усиливать до уровня, когда его могут услышать люди. Но вот обычные волки, они сейчас находились под действием звукового удара и медленно слабели. Теперь, даже если не вмешиваться, наемники смогут отбиться. Но Айден же не для того сюда шел, чтобы просто уйти. Пора завоевать доверие торговцев. Спрятав цитру и подхватив свой меч, он спокойно вышел из-за укрытия и неспешным шагом направился в сторону окружающих вокруг импровизированного укрепления торговцев волкам. Поглощенные азартом охотой твари далеко не сразу заметили появление еще одного человека. Айден в общих чертах знал повадки этих монстров. Вожак никогда не бросит преследование своей жертвы, но вот на опасность обязательно отреагирует. Так и случилось в Сторону молодого человека выступило сразу с десяток молодых особей, которых возглавлял матерый волчара. Из тех, кто не ощутил на себе воздействие звука цитры. Черные волки умны, одни из самых умных животных, силы которых совсем немного не хватило на зарождение разума. Айден на ходу извлек меч из ножен. Голубоватая сталь бликом поприветствовала хозяина, говоря, что с удовольствием порежет любого врага на куски. Воин должен чувствовать свой меч, его голос, И Айден был из тех, кто слышал своего напарника. Использовать гармонию меча сейчас будет глупо, уж очень приметная, эффектная техника. Обойдемся обычными навыками. Базовым шагом и ударом силы. По-своему хорошие и простые техники, а еще крайне надежные и распространенные. Шагом Айден сократил расстояние до бегущего впереди всех альфы и без особых изысков, оказавшись рядом с его боком, воткнул туда клинок, активируя удар силы. По ушам ударил виск твари, практически мгновенно перешедший в захлебывающиеся звуки смерти. А Айден, не останавливаясь, сделал круговой удар перед собой, вновь активируя удар силы, только на этот раз по-другому вплетая в него силы, что тут же породило вспышку силы. Убийственная духовная энергия голубоватым серпом разлетелась перед Айденом, срезая тех волков, кому не повезло оказаться на ее пути. Пара секунд боя, а небольшая группа черных волков практически уполовинилась. Потеря Альфы сильно ударила по мелочи. Их и без того терзаемые болью тела не выдержали, и монстры начали в ужасе разбегаться в разные стороны. Краем глаза Айден успел заметить вспышку, донесшуюся откуда-то со стороны отряда наемников, и в следующее мгновение вожак оказался погребен под десятками ударов воинов. Вероятно, обычные волки просто уже не поспевали за своим ведущим, мгновенно выдав того. Они таки нашли его, мысленно усмехнулся Айден. Теперь все будет уже намного проще. Без вожака грозная стая черных волков в одно мгновение смешалась, а многочисленные альфы, что выжили после того удара, оказались в точно таком же ужасе и пытались как можно быстрее сбежать из этого места. Теперь оставалось добить тех монстров, кто не успеет убежать, и, наконец, поговорить с живыми людьми.